На южном берегу вдруг стала видна стена с башнями, которая тянулась, насколько хватал глаз. На стене в лучах солнца сверкали копья и мечи, и развивались знамена. Цао Пэй встревожился, а тут еще пришла весть, что войска Джао Юня идут на Чаньань. Цао Пэй приказал отступить. В войске начался разброд, воины в беспорядке бежали. Под охраной сторожевых судов императорский корабль продвигался вверх по реке Хуайхэ. Река становилась все уже, вдоль берегов появились густые заросли тростника. Вдруг тростник загорелся, и пламя, раздуваемое ветром, перебросилось на суда. Цаопей спустился в лодку и поспешил к берегу. Суда пылали. Цао Пэй вскочил на коня, но тут появился неприятельский отряд Дин Фына. Джан Ляо бросился навстречу врагу, но был ранен стрелой Дин Фына. На помощь Джан Ляо подоспел Сюйхуан и увез его. В жестокой схватке погибло множество воинов. Вейское войско было разгромлено. Тем временем войско Джао Юня двигалось на Чань Ант. Но в пути Цзяо Юнь получил письмо Джугеляна, который сообщал, что Юн Кай, правитель округа Ичжоу, заключил союз с маньским князем Мэнхо, поднял стотысячное войско и вторгся в четыре области. Джугелян писал также, что по его приказу Ма Цяо будет сдерживать врага у заставы Янпингуань, а Цзяо Юнь пусть возвращается в Чэнду ибо сам Джугэлян в скором времени собирается двинуться на юг. Джао Юнь собрал свое войско и повернул обратно, а Джугэлян в чэн стал снаряжать огромную армию для предстоящего похода. Поистине, едва от северного Вэй оборонилась восточная У, как начала западная Шу против южных Мань-Войну. О том... Кто одержит победу в предстоящих боях, вы узнаете из следующей главы. Глава 87. Джугалян отправляется в поход на юг. Маньского князя в первый раз берут в плен. Итак, в третьем году периода начала процветания, то есть в 225 году нашей эры, Из округа Ичжоу пришло известие, что майнский князь Мэнхо со стотысячной армией вторгся в пределы царства Шу, а дзяннинский правитель Юнкай заключил с ним союз и поднял мятеж. Джубао, правитель области Цзянкэ, и Гаодин, правитель области Вэцзюнь, вступили с противником в сговор и сдали ему свои города. Все эти события обеспокоили Джугеляна, и он, явившись во дворец, доложил Хоу-Джу. «Непокорность южных маньских племен — истинное бедствие для нас. Придется мне с большим войском пойти на юг и усмирить их». «С востока нам грозит Сунь-Цуань, с севера Цао-Пэй», — промолвил Хоу-Джу. «И если вы, учитель, пойдете на юг, они нападут на нас. Как же тогда быть?» «Мы заключили союз с Восточным У», — ответил Джугэлян, — «и Сунь Цуань против нас не пойдет. Но если даже он вздумает напасть, Ли Янь в Байдечене его задержит. Что же до Цао Пэя, то после недавнего поражения ему не до походов. На всякий случай мачао Чао стережет горные перевалы в Ханчжуне. Я оставлю вам для охраны Гуань Сина и Джан Бао» так что не тревожьтесь, никакой беды не случится. В тот же день Джугэлян в сопровождении чиновников выехал в Ийчжоу. Перейдя границу округа Ийчжоу, передовой отряд во главе с Вэйянем и его помощниками Джан-И и, и Ван-Пинем столкнулся с войском Эхуаня. Противники построились в боевые порядки. «Сдавайтесь, злодеи!» — крикнул Вэй янь С ним схватился Э-Хуань. После нескольких схваток Вэй-Янь, притворившись побежденным, бежал. Эхуань его преследовал, но тут на него напали Джан-И и и ван Пень Взяли в плен, связали и привезли к Джугэляну. Джугэлян приказал развязать э -хуане.